Секрет вдохновения номер девять. Создайте ритуалы для работы. Когда вы пишете какой-то большой проект, сценарий или книгу, вы не можете закончить его за один присест. Так или иначе, приходится отвлекаться на всякие скучные штуки типа еды, сна и прочих атрибутов личной жизни. В результате, даже если вам удалось приманить музу, настроить лиру и войти в состояние потока, когда не вы пишете, а само пишется, то, прерываясь, в это состояние теряете. Но совсем не прерываться тоже нельзя, поскольку, как я уже говорил, писатель должен как минимум высыпаться. Значит, нужно научиться входить в поток день за днем, снова и снова. Причем организовать для себя конвейер входа в поток. Не просто разовый вход, а разработать механизм, который поможет вам делать это раз за разом каждое утро. Для этого лучше всего подходят ежедневные ритуалы, связанные с работой. Находясь в потоке, вы делаете что-то, что помогает вам зафиксировать это состояние, и когда вы на следующий день повторяете то же действие, а лучше некую последовательность действий, вам будет намного проще нащупать то же состояние. Действие может быть очень простое, но желательно повторять его только во время работы. Последовательность нескольких действий работает лучше, потому что она дает не просто разовый толчок, а ускорение, ведет вас, разгоняет до нужной скорости. В ритуале не должно быть никакого смысла, на то и ритуал. Практически все известные писатели использовали и используют какие-то ритуалы для работы. Создатель секретных материалов Крис Картер писал сценарий красным маркером на цветной бумаге. Объяснялось это тем, что с такой рукописи нельзя снять ксерокопию, но я думаю, ему просто нравились цветная бумага и цветные маркеры. Хемингуэй писал, стоя на шкуре африканской антилопы. Стоя за конторкой писал Гоголь. Джек Керуак зажигал свечу, писал при ее свете и задувал, когда заканчивал работу. Набоков и труман Капоте писали лежа. Капоте писал карандашом, попивая кофе, а затем догоняясь Херрисом и Мартини. Филипп Рот во время работы ходил кругами по комнате. На каждую новую страницу уходило полмили. Джоан Роулинг писала свои книги в кафе, пока ее дочь Джессика спала дома, а Наредо Бальзак за ночь работы выпивал около пятидесяти чашек кофе без молока и сахара. Также Бальзак имел обыкновение бросать в рот несколько кофейных зерен и разжевывать их. Кофе помогал писателю держаться в тонусе несколько часов. Чарльз Диккенс любил заходить в городской морг и проводить там целый день, наблюдая, как привозят тела покойных. Саммерсет моем перед началом работы читал Кандида Вольтера, а Уилла Кессер — Библию. Фридрих Шиллер не мог писать, если ящик его письменного стола не был набит гнилыми яблоками. Гёте, друг Шиллера, рассказывал, «Однажды я пришел навестить Фридриха, но он куда-то отлучился, и его жена попросила меня подождать в рабочем кабинете. Я сел в кресло, облокотился о стул» и вдруг почувствовал резкий приступ тошноты. Я даже отошел к открытому окну, чтобы подышать свежим воздухом. Поначалу я не понял причины этого странного состояния, а потом догадался, что дело в резком запахе. Скоро обнаружился его источник. В ящике стола у Шиллера лежала дюжина подпорченных яблок. И я позвал было слуг, чтобы они убрали безобразие, но мне сказали, что яблоки тут положены специально, что иначе хозяин работать не может. Вернулся Фридрих и все это подтвердил. Пушкин рисовал женский силуэт на полях рукописи и пил во время работы лимонад. «Бывало, как ночью писать, сейчас ему лимонад на ночи ставишь», рассказывал коммердинер-поэта Никифор Федоров. Виктор Гюго писал голым. Объяснялось это тем, что писатель приказывал слуге забрать всю его одежду, чтобы исключить любой соблазн выйти из дома и отвлечься от работы. Добровольное заключение прекращалось только после написания определенного количества страниц. На самом деле, я думаю, ему просто было прикольно сидеть в кабинете нагишом. Жорж семенон писал имена персонажей не в блокнот, а на конвертах и перед началом работы каждое утро слушал определенную мелодию на проигрывателе. Александр Дюма, отец, ежедневно в 7 часов утра съедал яблоко под триумфальной аркой. Этот ритуал придумал для него его личный врач, чтобы таким образом упорядочить его рабочий график. Пациенту приходилось ложиться раньше, чтобы встать на рассвете и выполнить ритуал. В итоге ритуал прижился, и Дюма уже не мог начать писать, не съев свое утреннее яблоко. Архан-памук настолько привык работать в офисе, что когда не мог позволить себе снимать отдельное помещение для работы, по утрам выходил на улицу, обходил вокруг дома и возвращался домой, делая вид, что пришел в офис. Элвин Брукс Уайт, убей меня, Бог, если я знаю, кто это, но ритуал у него прикольный, любил писать в гостиной, где собирались все домочадцы, Он говорил, что ему нравится писать под болтовню и смех близких. Создание ритуала помогает не только писателям. Вилтистов в книге «Приключения электроника» описывает мальчика, который, собираясь доказать теорему Ферма, каждый день надевает старинный костюм и пишет формулы гусиным пером. Конечно, у меня тоже есть свои ритуалы, и они очень просты. Каждое утро я кормлю кота... Затем выпиваю поллитра воды и делаю себе овсяную кашу с фундуком и медом. Лучше всего, если ритуал сложится у вас стихийно, как бы сам собой. Лучше, если он не будет иметь смысла. Но ритуализировать можно и обыденные действия, если вы его выполняете только перед началом работы. Например, в обычное время я не кормлю кота, его кормит жена. Значит, в моем сознании с работой связан именно процесс кормления этой хвостатой скотины, которая будет меня каждое утро на 10 минут раньше назначенного времени. Зачем он это делает, я не понимаю. То ли просто хочет мне сказать, что скоро вставать, и чтобы я спал быстрее, то ли просто рассчитывает, что я встану раньше и, наконец, его покормлю. Так или иначе, подъем каждое утро за 10 минут до звонка будильника тоже стал для меня ритуалом. Запомните секрет вдохновения номер 9. Создайте ритуалы для работы.